Ну, <coughs> при выполнении позы змеи внимание сосредотачивается от шейных позвонков при постепенном поднятии до копчика. Это все делают? Такой вид да? При опускании вы сосредотачиваетесь от копчика до шейных При этом вы с временем начнете чувствовать, как энергия поднимается снизу, спину, вверх. Не забываем, что при повороте вы на, смотрите на противоположную пятку. То есть если влево, направо, на правую пятку правую нерву поднимаемся медленно свежего поднятие каждого позвонка но не слишком медленно приготавливаемся на пучках Смотрите ещё на да, направо. Ещё направо, позже. но ноги должны быть выход из упражнения делать такой, то есть когда вы пустились затем несколько секунд побыть в этой позе так, для того, чтобы выправить прыги, поясницы. Вы не хочу знать, что происходит в сердце и рядом не женимся можно полностью опуститься на животом. Вообще это положение, оно полезно для организации. Если вы еще руки, то Позволит перерыв в практике, разумеет, то не торопитесь делать сразу.